Глава 11. Скучаешь? Через полчаса после завтрака в дверях появился мумий, а следом за ним бабушка Урубука, Шагра, Гуга, Ёрик и Сеня. А даже если и не скучаешь, заседание малого совета проводить надо. Срочные вопросы сами себя не решат. Мумий подтащил кресло ближе к моей кровати и хотел туда усесться, но его опередила бабушка. "Спасибо, дорогой", старушка улыбнулась супругу. "Не за что", буркнул Мумий и пошел за вторым креслом. Я дождался, пока все рассядутся и кивнул. "Рассказывайте, что за срочные дела?" "Во-первых, подпиши указ", Мумий бросил мне в руки свиток. "О присвоении городу имени Все нормальные люди сначала называют город, потом строить начинают. А ты всё на выворот. Как в официальных бумагах его указывать? Как доходы учитывать? Развернув бумагу, я чуть с кровати не сверзился. Да вы чего? Совсем обалдели? Кто придумал? В указ уже было вписано название «Ивановск». Ты подписывай, усмехнулась бабушка. Хорошее название. Не буду. Это нездоровое самолюбование в честь самого себя называть. Причём здесь ты? Муми хихикнул. Не ты называешь, а мы тебя перед фактом ставим. А вот возьму и не подпишу. «Ишь, ставильщики нашлись. Я обвел взглядом советы ища поддержки, но в ответ получил только неодобрительный гук от Сеньи. Раньше надо было думать, муми заложил ногу за ногу. Пока ты собирался размышлял, народ сам назвал. Кого не спроси, все так и говорят. Ивановск. Кто основал того и имя? Ага, кивнул Урубука. «Шеорки так ноживают, даже немешные. Да ёшкин кот, что за самоуправство? Ты подписывай, махнула рукой бабушка. Тут уже спорить не получится. Народу виднее, Ваня, подписывай и не дойся в следующий раз тянуть не будешь. Мумий вздохнул. Если тебе станет легче, не ты один в топони мы попал. А кто? Да дед твой и попал, бабушка рассмеялась. Квартал, где у скелетов казарма, Гебизовкой обозвали. Овчеть меня! Урубука задумчиво почесал щеку. Улечу, так и говорят, урубука в шкая. Даже табличку повешали!» Угук. Сеня радостно дернул щупальцами. Угук. А ты чего? Он наоборот, муми хмыкнул. Доволен. Слободку возле порта видел? Рыбаки там живут, забавные ребята. требуют, чтобы Сеня Таун их место называли. Уж больно наш угукающий друг на легендарного кракена похож. Угу-гук. Ну вот, хоть кто-то радуется. Ладно, уговорили. Я поставил размашистую подпись. Ну, Ивановск так Ивановск. Что еще?» Вопрос есть с налогами. Мы вроде обсуждали десятина Мой недовольно нахмурился. По мне так мало, но на первое время пойдёт. Вопрос в другом: кто собирать будет, кто считать, учитывать? Отдельной фискальной службы у нас нет, а Гуга отказывается самым бессовестным образом. Ни за что, Гига наш подпрыгнул. Я брался только за работу начальника стражи, никакими деньгами заниматься не буду. Я честный военный, а не мытарь. Вот, видишь? Муми искривился, протестует. И что ты хочешь от меня? Прикажи ему. У нас других кандидатур все равно нет. Гуго посмотрел на меня испытывающим взглядом. Однако сложный выбор. С одной стороны, налоги действительно нужно собирать, а скелеты Гуго подходят для такой работы. С другой, я получу обиженного вассала. А кого тогда? Может быть, у нас есть другая кандидатура? Нету, буркнул Мумий. А казна деньги она любит, считать умеет. Как же она собирать будет? Ног у нее нет рук тем более. Весь город мое, между прочим владение, так что казна сможет лично появиться в доме каждого и потребовать, что положено. Стена за урубукой пошла рябью и появилась дверь. Аж? Кто меня звал? Коллективный вызов. Мумии недовольно поморщился. Ему идея с казной налоговиком не понравилась. Что? Не поняла. Дело, говорю, есть. Хотим поручить тебе налоги собирать. Кого? Налоги? Дверь недовольно скрипнула. Эту документацию вести надо. Учёт Извините, я очень занята. У меня переучёт, ответственное хранение, транспортные услуги, пересчёт по актуальным курсам, вентиляция, корректировка температурного режима, борьба с сыростью и плесенью. Нет, совершенно некогда таким заниматься. вот как соберёте, тогда милости просим заносить, и я всё приму по счёту. «Ах ты! Муми хотел возмутиться, но я остановил его жестом. Казна С таким сложным делом никто больше не справится. Да и кому можно доверить? Кто лучше тебя в бухгалтерском учёте понимает? А если купцы будут доходы прятать? Дедушка уже старенький, цифры видит плохо. Мумия открыл рот, чтобы возразить, но бабушка шикнула на него. «Урубука считает плохо, Йорик в бухгалтерии не понимает, а Гуга занят сильно. Вы сами можете. Я тоже занят. А магистра Сматильда? Я видела. Она по аранжереи гуляла. Время свободное у нее есть. Бабушка грозно нахмурилась. Мне послышалось. Ой, вы здесь. А я и не заметила. Послышалось, конечно. Я не про вас говорила. Эта орка гуляла, путаюсь все время. Можно я пойду? Дел столько, совсем некогда. Казна, туточки. Назначаю тебя главной по налогам. Сбор десятины, учёт и контроль. Поздравляю с повышением. Магическая кладовка засопела. Слушаюсь. А теперь бабушка встала. Все крыш. Ване нужен покой, а вы на повышенных тонах разговариваете. Другие вопросы в следующий раз. В этот раз я был согласен с бабушкой. Утомили они меня. Одного Ивановска мне на ближайшие дни хватит. Но посетители на сегодня не закончились. Уж не знаю как, но Мошуа обошел охрану и появился у меня в комнате. "Я таки рад вас видеть. Как ваша нога? Вы знаете, у меня тоже ноют колени. На погоду, как говорила моя бабушка. А старушка, чтобы вы знали, отличалась редким умом, да? Особенно когда дело касалось финансовых вопросов. Она частенько спрашивала моего дедушку, где деньги, а Не знаете, что он ей отвечал? Да конечно же, вы не знаете. Откуда вам знать, если вы тогда не родились? Он говорил ей в тумбочке. Бабушка заглядывала в тумбочку и находила там деньги, и дедушка смотрел туда и брал деньги, когда бабушка не видела. И мама моя, дай ей боги здоровья, тоже смотрела в эту тумбочку. Гоблин тяжело вздохнул. А потом мы переехали. Ну, вы знаете, погромы и все такое. Мне даже сломали скрипку, на которой я учился играть. Да, какие-то хулиганы. Бабушка еще очень расстраивалась, а дедушка сильно радовался, что я больше не буду пиликать на скрипочке, когда он пьет вишнёвую настойку и закусывает соленым груздем. Так вот, мы переехали, и тумбочка, откуда все брали деньги, потерялась. Да, представляете, пришлось мне идти шить костюмы и кормить мою бедную семью. Вот так и страдаем с тех пор. А была бы у нас та тумбочка, мошуа, если вы не замолчите, я встану и прикажу вас казнить. Как вас домашние выносят? Словоохотливый вы, мой. Страдают, гоблин развёл руками. Но им приходится. А вы можете меня выгнать? Но тогда вини, узнаете, какие медали я сделал. О, это песня-песней, какие и медали. Сам Шалмон мудрый не носил таких медалей. А он был таким мудрейший из гоблинов, и у него все царство было, как тумбочка моей бабушки. Брал сколько хотел, а что не мог унести, надкусывал. Зачем? Сдавал в аренду и забирал в следующий раз. Хватит. Выкладывайте, зачем пришли. ты я же говорю, принес медали, чтобы вы одобрили, Вдруг дорогу вам опять не понравится. Гоблин выложил передо мной образцы медалей в черной бархатной коробочке. Ну что сказать? Идеально, именно то, что я и хотел. Где художница? Вас я хвалить не собираюсь, вы и так с этого по имеете хорошую прибыль, а вашу дочь просто необходимо осыпать восторгами и комплиментами. Мушо поджал губы. Я-таки вас очень уважаю, владыка, но вы испортите мне ребёнка. Девочка сидела дома, шила, готовила, а сейчас всё время бежит к себе и сидит над рисунками. Не расспрашивает меня вечерами, как прошёл день, не режет мне выкройки. Маша, я вам уже говорил, что вы домашний деспот. Жаль разбивать вашу идиллию, но я люблю помогать талантам. Грех с вашей стороны рубить способности дочери. Вздохнув, гоблин махнул рукой. Ладно, и все равно не отступитесь. Асага действительно хорошо рисует. Скажу, чтобы зашла к вам. Она примчалась ко мне минут через десять. Я долго расхваливал ее работу, заставляя краснеть и стеснительно смотреть в пол. Ничего, к похвале быстро привыкают. Еще успеет заболеть звездной болезнью. В конце разговора я попросил ее нарисовать портрет Клэр, только неофициально, чтобы девушка не заметила. Гоблинка обещала постараться и сбежала. Вечером ко мне пришел мумий. Старик принялся задумчиво ходить по комнате, перекладывать вещи с места на место и хмыкать. Деда, что случилось? М-м, да вот, понимаешь, какая штука. Не получается. Зомби меня защекотачи. Что? Мумий тяжело вздохнул. Вечный двигатель. Помнишь, ты хотел для своего ты рымывая. Ага, было дело. Ничего он не вечный, старик развёл руками. Издевательство, а не двигатель. Погоди, я подсунул подушку под спину и сел. Ты же при мне его запускал. Всё работало, он перегрелся и взорвался. Ага! — да. Мумий кивнул. Ты попросил его наладить, чтобы не грелся и можно было выключать. Не получилось? Почему? Всё получилось, наладил, запустил. Он снова вздохнул. Только он работает всего час, а потом вырубается. Пуф, и всё. Хочешь запустить? читай заклинание заново. Старик сел на кресло и расстроенно покачал головой. Давно я так не ошибался. И ведь в любом справочнике написано: вечный, только никто его до ума не доводил, чтобы проверить. Печально, я даже скривился. Не будет у нас нормального трамвая. Муми грустно молчал, разглядывая бинты на пальцах и щёлкая суставами. Разочарованный таким обманом, я приказал кровати подойти к окну. Ну что за дела? И как теперь прикажете делать транспорт? половину приказу кровать неспешно потопала через комнату. Стоп! Кровать остановилась. Деда, а зачем нам вообще этот двигатель? Так ты же сам сказал, что для тырымвая он нужен. Не знаю, куда ты его там пихать думал. Да нет же, я хотел, чтобы он крутил колеса, но зачем? Вот, пальцем я показал на кровать. Не понял? Лапы Сделаем трамвай на лапах, пусть пешком ходит, ничем не хуже колесного привода. А это заклинание точно работает дольше часа. Муми хмыкнул и минут пять обдумывал предложение. Предположим, нарисуй мне, как твой этот выглядит. Через час совместными усилиями мы набросали проект первого общественного транспорта на топающем ходу. Мумии, в котором проснулся инженер, потирал руки. «Пусть выкусят эти высоколобые умники из магических академий. Десять ног сделаю, будет бегать как сорон, и остановки объявлять приятным голосом. Деньги за проезд сам будет собирать. Сложно его сделать. Ещё не знаю, мумии отмахнулся. Ты лежи, а я уж сам. Потом, как закончу, покажу. Старик бодро направился к выходу, бормоча что-то под нос и не обращая на меня внимания. Деда, подожди. А что еще? Ты меня смысли сбиваешь. Не знаешь, что это за алфавит такой? Я протянул ему тетрадь из библиотечного ящика. Это обычные гномские буквы. Только ерунда какая-то записана. Нет таких языков в нашем мире. Уже интересно. Можешь мне написать эти гномские буквы, как их в обычные перевести? Мумии чуть раздраженный, что я отрываю его от интересной задачи, взялся за перо. Оказалось, что переводить с гномьего письма не такое уж и простое дело. Значение символов разнилось от того, какие знаки стояли рядом, а обычное «р» записывалось аж пятью буквами. Впрочем, три листа правил Мумии набросал всего за пару минут. Держи тут общие понятия. если будут сложности спрашивай отдав мне листки он вызвал козну и сбежал в свою лабораторию а я взял бумагу перо и принялся расшифровывать странные записи